Пока я пил воду, во дворе разразился настоящий ад. Где-то поблизости взвыла сирена. Вот она стала громче, и послышались новые голоса. Какие-то люди требовали дать им дорогу. Должно быть, приехала скорая. Толпа закричала, когда раздувшееся тело Боджи понесли со двора. О Бэмбо метнулся к окну в гостиной. Хотел посмотреть, как тело Боджи погружают в скорую. Одновременно он старался, чтобы отец его не заметил, и приглядывал краешком глаза за мной. Снова, и на этот раз совершенно оглушительно, взвыла сирена. Эбэмбэ вернулся в комнату. Воду я допил. Меня больше не тошнило. Однако мысли все еще лихорадочно вращались в голове. Я вспоминал день, когда Икена толкнул Боджу и тот разбил голову о металлический ящик. Обемба тихо сел в угол комнаты, обхватив себя руками, словно его бил озноб. Потом спросил, видел ли я, когда Икена зашел в комнату, что было у него в кармане? «Нет. А что там у него было?» — спросил я. Боджа лишь изумленно взглянул на меня. Он сидел с открытым ртом, и его выступающие резцы казались от этого больше, чем на самом деле. Не меняясь в лице, он подошел к окну, посмотрел на забор, мокрый после многодневных дождей, вдоль которого маршировала длинная колонна муравьев. На заборе висела тряпка, и с нее капала вода, оставляя длинный след, тянущийся до самой земли. На горизонте клубилось кучевое облако. Я терпеливо ждал ответа, но когда молчание Бэмбе затянулось, повторил вопрос. «У Икены в кармане был нож», — не оборачиваясь, ответил брат. Я подскочил и бросился к нему, словно в комнату сквозь стену пробился дикый зверь с намерением сожрать меня. «Нож!» «Да», — кивнула Бэмбе, — «я видел. Мамин кухонный нож». «Тот, которым Боджа обезглавил петуха?» Он снова покачал головой. «Я видел!» — повторила Бэмбо, предварительно взглянув на потолок, будто полагал, что кто-то сверху кивнет, подтверждая его правоту. «У него был нож!» — скривившись, он сказал упавшим голосом. «Наверное, и Кена хотел убить Боджу!» Снова завыла сирена скорой. вырывая меня из воспоминаний, и толпа оглушительно взревела. Обембе отстранился от окна и подошел ко мне. «Его увезли», — хрипловато сказал он. Взяв меня за руку и бережно уложив на кровать, он повторил эти слова. «Ноги у меня к тому времени затекли. Я ведь так и продолжал сидеть на корточках». «Спасибо». Обембе кивнул. Я сейчас приберусь и лягу рядом с тобой. — Ты не вставай! — сказал он, направился было к двери, но на пороге встал и, обернувшись, улыбнулся мне. На глазах у него поблескивали две прозрачные жемчужины. — Бен! — Что? — Ика и Боджа! — Мертвы! Челюсть у него задрожала. Нижняя губа выпятилась, а жемчужины скатились по щекам, оставляя влажные дорожки. Я не знал, как следует понимать его слова, и просто кивнул. Обембе вышел из комнаты. Пока Обембе собирал совком и веником мою рвоту, я лежал, закрыв глаза, а воображение рисовало картину того, как погиб Боджа. Как он, если верить людям, убил себя? Вот он стоит над телом Экены, воя, и, внезапно осознав, что одним поступком, одним махом обесценил собственную жизнь, опустошил ее, словно какую-нибудь пещеру со старинными драгоценностями, должно быть, он понял, какое будущее ему уготовано, и ужаснулся от страха, В нем родилась чудовищная решимость. Она впрыснула идею самоубийства в разум, словно морфий в вену, запустив медленный пагубный процесс. Когда разум Боджи умер, он с легкостью перенес свое тело к колодцу. Страх и неуверенность стежок за стежком прошивали его разум. Шов уплотнялся, пока, наконец, Боджа не прыгнул вниз головой. Как он всегда нырял в реку Оми-Ала, он падал без слов и не плача. Тихо. В лицо ударил встречный поток воздуха. В ушах у Боджи, наверное, не застучало и пульс не участился. Скорее всего, Боджа сохранял удивительное спокойствие. И в этом состоянии перед его мысленным взором, наверное, возникли иллюзорные явления, образы прошлого, заключенные в статичные картинки. Вот Пятилетний Боджа сидит на высокой ветке нашего мандаринового дерева и напевает песню «Тарзан бой группы Балтимора». А вот пятилетний Боджа стоит на утренней школьной линейке, его попросили выйти и возглавить общее чтение Господней молитвы, и он обкакался. Десятилетний Боджа в 1992 году исполняет роль Иосифа Плотника, мужа богоматери в рождественской постановке, устроенной в нашей церкви, и к изумлению всех присутствующих говорит «Мария, я не возьму тебя в жены, ибо ты ашево». А вот МКО велит Боджа не драться, а вот Боджа, фанатичный рыбак, которым он был еще недавно, Наверное, такие образы роились у него в голове точно пчелы в улье, пока он опускался под воду. Когда же его ноги, наконец, коснулись дна, улей смело, и все образы разлетелись. Падение длилось недолго. Едва уйдя под воду, Боджо, наверное, ударился головой о выступающей из стенки камень. Раздался хруст. Раскололся черепь. Кровь завихрилась в голове, И вытекая из нее смешалась с водой, мозг наверняка разнесло в клочья, а вены, отходящие от него, лопнули, язык в момент удара о камень вывалился изо рта, барабанные перепонки порвались, точно старинная занавесь, и часть зубов пригоршни игральных костей полетела в горло. Потом, наверное, происходило сразу несколько вещей. Тело билось в конвульсиях, а изо рта какое-то время еще вылетали неслышные звуки, и наверх поднимались пузыри, как в котле с кипящей водой. Конвульсии стали постепенно отпускать его тело, и вскоре оно замерло. Потусторонний покой окутал его, приводя к смертной недвижимости.